Глава 12. Третье отделение. У меня возникло ощущение, что эти двое не виделись ни несколько дней, а очень и очень давно. Они негромко разговаривали, но речь их не прерывалась ни на секунду. У нас обычно столько разговаривают хорошие друзья или близкие родственники, которые собираются не чаще, чем раз в год. Но передо мной сидели профессор и его студентка, которая, по сути, никем ему не приходилась. Вообще никем, разве что принадлежала к монаршему роду, который управлял самой большой страной в их мире. И это не мешало Подбельскому распекать девушку». «Скажите, пожалуйста, все же зачем вы это сделали? Зачем вам понадобилось пользоваться этой машиной?» «Мне хотелось убежать». Анна-Мария сразу же захлопала ресницами, но не так театрально, как это обычно делают девушки, поэтому фокус я распознал не сразу. «Я хочу, чтобы вы меня поняли. В моей жизни было слишком много правил и ограничений». «Но я не могу так жить». «Не могла», — поправилась она. «Вам повезло, или не повезло, как вы считаете», — ответил профессор. «Родиться в семье императора. Это честь и гордость, но это еще и ответственность. Не только перед людьми, которыми вы будете править, но еще и перед семьей. Их нельзя опозорить». «Я и не думал никого позорить» еще больше удивилась девушка, на этот раз вполне искренне. Она расправила одежду и сложила ладони вместе, воспользовавшись моментом, чтобы посмотреть на меня. Очередной ее взгляд пронзил меня, как молния. «Вероятно, вы еще не очень хорошо понимаете, что вам предстоит», Подбельский тоже глянул на меня и добавил. «Обычно средние и младшие дети редко получают в свои руки управление страной. Однако такое тоже случалось». Затем он снова обратился к девушке. «Нисколько не умоляю ваших навыков, я хочу уточнить. Вы же понимаете, что вы сейчас совсем не дома». Карие глаза забегали, осматривая сад. Потом Анна-Мария привстала... С площадью фонтана можно было увидеть верхний парк и конную статую. Девушка вернулась на свое место. Да, я догадывалась об этом. Место очень похожее, но в то же время все другое. Сперва, когда я оказалась в лесу после переноса, то очень испугалась. Речь ее стала менее эмоциональной, как будто принцесса повторяла заученный текст. Но мне удалось быстро сориентироваться, «Вы ведь тоже нашли ту маленькую милую деревню?» Я кашлянул. Вряд ли в стране нашлась бы пара десятков деревень, которые можно было бы назвать милыми. Место, в котором проживал я, обладало повышенным уровнем комфорта и пристойными дорогами. Но назвать его милым у меня язык не поворачивался. «Нашел», — подтвердил профессор. «И телефон в ней тоже?» Подбельский отрицательно покачал головой. «У меня тоже не очень укладывалось, как девушка в таком наряде могла пройти по деревне, даже не по городу, и никто ее не запомнил. Если подумать, с другой стороны, вряд ли вечером пацаненок отдыхал у пруда. Игорь тоже едва ли остался ждать моего возвращения. Скорее всего, ушел на задний двор или вернулся в дом». За вежливыми фразами частенько кроется откровенная лицемерие. «А я нашла. Там был телефон такси». «Чем же вы расплатились?» — спросил я. «Ваши деньги отличаются от наших». «С меня они взяли денег. Совсем». И снова эта невинность на лице. «Ездовой даже не сказал ни слова, только смотрел на меня в зеркало, и все». «Ездовой так ездовой!» Мелкие несовпадения в речи можно было стерпеть, но эта история казалась мне уж очень невероятной. Чтобы таксист не взял за поездку платы, откровенная фантастика. Но девушка продолжала гнуть свою историю дальше. Нам с профессором пришлось дослушать ее до конца. Он привез меня в город, к университету, как я и попросила но он был закрыт, поэтому я бродила по улицам, пока не рассвело. С каждым ее словом я сомневался в истинности рассказа все больше. Девушка из знаменитой семьи ходила всю ночь по городу одна, не устала и не проголодалась. «Мне повезло найти банкноту возле одного из питейных заведений», продолжала девушка свой необычный рассказ. «Ее мне хватило на небольшой ужин». «Там подавали булку и...» «Пожалуйста, ближе к делу», — попросил ее профессор, который, как и я, едва сдерживался, чтобы не поторопить ее еще больше. «Местная гастрономия довольно приятная, но вряд ли стоит нашего времени». «Ведь», — добавил я, — собираясь сказать, что наверняка прямо сейчас нас может разыскивать третье отделение, о котором мне говорил Подбельский» но вспомнил, что сама принцесса не знает про человека, что может следить за ней, поэтому быстро перестроился. «Ведь наверняка устали. Мы бы увезли вас в безопасное место, где можно хорошенько отдохнуть». «Григорий Авдеевич, ваш спутник довольно мил». Девушка улыбнулась, сверкнув белизной зубов. «Но вы правы, я отвлеклась». «Вы лучше скажите, зачем вы вообще сбежали? Неужели только из-за образа жизни?» «Я хотела свободы. Понимаете, свободы!» «Я читала книги о Старой Империи, я слушала ваши лекции и представляла, как все может и должно измениться». «Постойте!» «Нет же, дослушайте. Равенство — это плохо». У каждого в мире свое отличное место, и я хочу, чтобы у меня было такое же. Чтобы без правил, как у принцесс в старые времена. Подбельский беспомощно повернулся ко мне, молча взывая о поддержке в борьбе с этим капризом, но я даже не нашелся с ответом. Ведь вы так рассказывали об этом, с таким упоением, о старых временах в ваших лекциях. «Я... Что вы?» — у Подбельского затряслись руки. «Такие вещи нельзя преподносить так, как вы это делаете». «Но ну, разве не вы говорили, что в наше время люди во многом не отличаются друг от друга?» Вдруг напористо спросила девушка. «Я не хочу быть, как все остальные. Я знаю, что это не так, и такого не будет». «Так вы что, не планируете возвращаться?» — изумился профессор. «Нет, мне здесь нравится». Анна-Мария повернулась ко мне и снова улыбнулась. «Здесь очень милые люди». «Кто знает, чего бы она еще наговорила, если бы вдруг не стук и легкий удар, который я ощутил на бедре». Я опустил глаза вниз. Короткий дротик с пушистым оперением воткнулся в карман, где лежал телефон. «Что такое?» — встрепенулся профессор, и в ту же секунду еще один дротик вонзился в спинку скамейки, как раз рядом с его плечом.